Глава 38. Честь и стужа. Шок, растерянность, недоумение. Стремительность безопасника поразила не только меня, но и видавших виды демонов. На несколько секунд над ареной повисла звенящая тишина. Лишь когда на магическом экране появилось увеличенное изображение и удалось рассмотреть крохотную царапину на шее художника, Пришло осознание, что бой действительно окончен, и трибуны захлестнула волна оглушительных оваций, а мечники разошлись в стороны, поклонившись друг другу. Не удержавшись, я также уважительно склонила голову и поаплодировала. Все же Саргани выиграл красиво. Стальной бог признает победителем первого боя Рамона Саргани!» Голос Верховного разлился над ареной гулким эхом, перекрывая рев толпы. Зрители мигом притихли, перестав скандировать имя фаворита, но их возбужденный рокот все равно напоминал жужжание встревоженного улья. Выступление первой пары оказалось зажигательным, но прервалось слишком быстро. Зрители не могли успокоиться и жаждали продолжения. На удивление я тоже. Не ожидала, что так скоро втянусь. Царящий вокруг азарт пьянил и кружил голову. Я с трудом сдерживалась, чтобы в перерыве не прикупить пару флажков. Впрочем, всегда можно одолжить шляпу и шарфик с именем Хорхе у Кимрика. Перед началом турнира кот единственный слетал к Велите и вымавчал себе фанатский реквизит. — Да! — воскликнула Искрелла, услышав отголоски моих размышлений. — Нужно и вправду командира поддержать, а то сидим тут как неродные! — Мяуф! Зверек гордо распушил хвост и коснулся передней лапкой шарфика, активируя спрятанный под ним артефакт хранилище. А через миг настоящее неподалеку кресло упала туника с портретом командира, несколько флажков и две шляпы. Одна побольше, а вторая совсем крохотная, явно для Кимрика. сокровище ты наше запасливое!» Умилившись в продуманности кота, я наклонилась и почесала его за ушком. Ответом мне стало раскатистое морчание и пыхтение. Дерванчик, с меня похлова! присвистнула искра, примеряя шляпку. Она села, как влетая. Я не стала сразу надевать свою или брать флажок, решила, что это будет не слишком уважительно по отношению ко второй паре и лучше дождаться выхода командира. «Властью, данным мне стальным богом, допускаю Домиана Сарвента и Антонио Тонгра к бою и подтверждаю, что их оружие не отравлено, не усилено магически, и никто из них не пытался воспользоваться запрещенными зельями или пронести на арену амулеты». На одном дыхании произнес жрец. Пока мы разбирались с флажками и шарфиками, на арену вышла следующая пара. «А что, перерыва не будет?» – удивилась я он Рамон слишком быстро победил», — пояснил Кикимрик. «Нет смысла гостей буддоражить. Видишь, какие все заведенные. Они нового зрелища хотят, они не бегать по игровым палаткам». «Короткий перерыв объявляют, когда бой длится хотя бы двадцать минут», — добавил Хаук. «Но после второго сражения он обязательно будет». «Фух, а то я испугалась, что наши планы с поиском провокаторов полетят в урдалоку под хвост». «Ой, смотрите, начинается!» Оживилась искра, едва жрец покинул арену, и демоны разошлись в стороны. «Кстати, принцесса, обрати внимание на оружие владыки!» «Уже!» – растерянно отозвалась, скользнув взглядом по странной длинной палке, спереди напоминающей алебарду, а сзади копье. домиан мастер бой с дао, пояснил дух. «Его основное лезвие используют для быстрых рубящих ударов, а небольшой крюк на опухе нужен, чтобы перехватывать и вырывать оружие из рук противника». «Ошиб сзади», — уточнила. «Это копье», — подтвердил мои догадки Кикимрик. «Гуаньдао — очень коварное и маневренное оружие, но для управления им требуется невероятная координация, сила и выносливость». Судя по ловкости и грации, из которой передвигался демон, с вышеперечисленным у него проблем не наблюдалось. Антонио тоже не отставал и скользил по арене мягко и плавно, как змей. Только оружие он выбрал не экзотическое, а обычные сабли, и даже мне с первого взгляда стало ясно, что против загадочного Гуайндао они будут мало эффективны. Ага! поддокнул кикимрик. Окажись на его месте командир, Рамон или художник, я бы еще подумала. Но тут без шансов. Единственное, что поможет Антонио, это красиво поплясать вокруг, чтобы не продуть быстро и в сухую». Искрыла, «А откуда ты так хорошо в боях и фехтовальных техниках разбираешься?» Удивилась. «Ой, вы видели девяти — это частое развлечение?» — отмахнулся дух. — Хэм, ведь избранников богов, новых стражей паутины и путешественников по межмирью тренирует иногда и... Ой! Сообразив, что сболтнул лишнего, Кикимрик шустро прикрыл рот ручками, сосредоточившись на дуэли. Впрочем, я все равно ничего особо не поняла, но запомнила и надеялась вернуться к этой теме чуть позже. А пока взгляд вновь прикипел к арене пока и ничего не упустило. Демоны еще не вошли в раш и расходились в стороны, едва обменявшись пробными выпадами-укусами. Антонио сразу сообразил, что шансов у него мало и не рисковал идти в наступление, при этом умело балансируя, не позволяя загнать себя в глухую оборону. А Демиан, в свою очередь, не спешил демонстрировать весь арсенал выпадов, аккуратно прощупывая противника. Со стороны их схватка напоминала танго на ножах скользящие движения ног и порывистые выпады, резкие молниеносные уходы в сторону и гулкий перезвон клинков, растекающийся по арене гипнотической музыкой. Я с жадностью следила за каждым Па, поражаясь скорости Антонио и ловкости Дамиана. Демон мастерски управлялся с дивным оружием, юлой вращаясь вокруг своей оси и без остановки нанося серии ударов. Выпад и рубящее движение широким лезвием, затем короткий, но слишком опасный укол копьем. Я не представляла, как владыка не путается в собственных руках и ногах. Моей координации не хватило бы и на пару шагов. Но Гуань дау в руках Дамиана вертелось, как крыло ветряной мельницы, а сам демон выглядел свежим и бодрым, словно вышел не на бой, а на прогулку, чего нельзя было сказать об Антонио. На лбу блондина уже выступила испарина, а дыхание стало рваным. Он по-прежнему порхал мотыльком вокруг ледового владыки, но исход поединка был ясен без слов. «Ой, знаешь, а он все равно молодец!» Неожиданно вступилась за Антонио стихийница. «На удивление красиво и достойно держится! Я думала, быстрее отступит! Если продолжат тренировки, из него выйдет толк!» «У парня отличный потенциал!» — поддержал ее Хаук. — Полагаю, после турнира он получит несколько интересных предложений. — Предложений? — уточнила, продолжая наблюдать за бойцами. — Антонио еще очень молод, — ответила искра. — Он только закончил основное обучение. Теперь у него есть полгода для поиска работы, иначе его просто засмеют и здесь не любят тунеядцев. — О, как! Судя по заинтересованному взгляду леди Софико, ему предложат должность в гвардии семейства Горгани. — добавил Хаук. — А для молодого мага без боевого опыта это весьма почетно. — Хм... — Кажется, я начинала понимать, почему местные настолько любили турниры и почему молодые демоны так рвались поучаствовать, узнав о том, что на бой заявлены владыки Ирамон. — Верно! — отозвался дух. — Бои — это не только способ разрешить конфликт, но еще и показать себя, найти престижную работу и еще... Ой! — Кикимрик запнулся, сосредоточившись на сражении. Бойцы вновь схолестнулись, на этот раз всерьез. Похоже, Антонио окончательно выдохся и рискнул пойти на сближение, желая, если не победить, то хотя бы красиво проиграть. Шаг, поворот, выпад. Изогнутые сабли рассекли воздух, как крылья мотылька. Эффектно, но далеко не так эффектно, как скупые и выверенные движения Рамона». Лишь сейчас я поняла разницу между боем, за которым интересно наблюдать, и тактикой умудренного опытом хищника. Безопасник не пытался произвести впечатление на публику. Его интересовал только результат. А молодые и неопытные бойцы тратили уйму сил на спецэффекты. Выпад? Еще один? Еще!» Антонио кружил в тщетной попытке сократить дистанцию, но едва рискнул приблизиться, ледовый владыка быстрым рывком перехватил одну саблю, вырывая из рук противника, а затем крутанул Гуайндау над головой, готовясь нанести новый удар, но... «Стоп!» Голос жреца прозвучал, когда Антонио поднял вторую саблю над головой, признавая поражение. И от чего-то этот поступок тронул меня до глубины души. Демону хватило силы воли закончить бой по-настоящему красиво. «Победителем второго поединка становится Дамиан Сарвента!» Голос Верховного растворился в оглушительных овациях. Зрители ревели от восторга, скандируя имя фаворита, но в то же время тепло поддерживали проигравшего. Я едва не прослезилась, когда к краю арены подбежали двойняшки, неловко бросая для Антонио букетики с полевыми цветами. Это было очень мило и позволяло взглянуть на турнир с другой стороны. Местные не просто так брали детвору на бои. Они на примере показывали, что честь на островах — не пустой звук, и даже к проигравшему нужно относиться с уважением. «Дамиан! Дамиан!» Возбуждение и штормовой азарт демонов волнами растекались по арене. Зрители не хотели отпускать вторую пару, и я запаниковала, Они не решат ли жрецы объявить третий бой подряд без перерыва. «Не-не, так не будет», — заверил меня Кикимрик. «По правилам, после двух сражений объявляют длинный перерыв, а короткие паузы уже остаются на усмотрении организаторов. Тогда нам пора сосредотачиваться на работе» напомнила, активируя гноми бинокль и неспешно изучая трибуны. Большую часть гостей я видела на свадьбе Этери, но были и те, кого встречала впервые. В основном в число незнакомцев входили простые жители островов, слуги и мелкие чиновники, но было и несколько крупных рыб из совета. Они не присутствовали на венчании по личным обстоятельствам и интересовали меня в первую очередь. — Вижу графа Дюскарте, — отчиталась искра она также достала магический ларнет и помогала следить за гостями он спешно покинул свое место и направился к палатке с закусками дюскарте дюускарте в памяти вспыхнула фотография полноватого пожилого демона с залысиной и красным адутловатым лицом в досье была пометка что он любитель хорошо выпить и плотно поесть поэтому для него такое поведение вполне естественно Он на каждом мероприятии первым срывается с места, чтобы занять очередь за бокальчиком вина и блюдом с канапе. «Джарван, следи за ним. Будет вести себя нетипично, мягчи!» Перепоручив демона коту, продолжила наблюдение. «Искра, заканчивай с левым флангом!» «Есть!» — бодро отрапортовал дух. «Господин Хаук, что с центральной частью?» «Все сидят на своих местах», — отозвался маг ждут ударов гонка и официального начала антракта. Последний не заставил себя долго ждать. Пока мы осматривали трибуны и пересчитывали основных подозреваемых, Верховный подвел итог первых боев и напомнил имена остальных участников. Зрители встретили их с не меньшим восторгом и энтузиазмом. Особенно ждали появления Кортеса и Хорхе. Я считала, что демоны будут единогласно болеть за владыку и очень удивилась, насчитав приличное количество фанатов дракона. Перед антрактом демоны сменили фанатские кепки, шарфики, и сейчас трибуны поделились почти поровну. А некоторые гости и вовсе поступили хитро, нацепив все сразу. Так они выражали нейтралитет, желая удачи обоим участникам. «Внимание! Вижу начальника городской стражи и лекаря!» Мысленно воскликнула, заметив, как гномьим игровым палаткам пробиваются сразу два стража вулканов и их детвора. Двойняшки о чем-то бодроще щебетали с дочкой целителя и его племянниками. Слов было не разобрать, но судя по тому, что Дита гордо шла в обнимку с плюшевым котамишкой, а остальные не сводили с игрушки завистливых взглядов, речь шла именно о трофейном кимрике. «Искра, а где сейчас командир Дальен?» – уточнила, не найдя в своем секторе последнего стража. «Покупает детворе сладкую вату и мороженое!» — отозвался дух. «Но, по идее, скоро будет в том же секторе, что и лекарь с начальником!» «Почему ты так думаешь?» — поинтересовалась, не отрываясь от наблюдения. «Сейчас предстоял сложнейший выбор — определить зону потенциальной активности шаманов и переместиться туда, чтобы вмешаться в случае необходимости». «Марио Дальян принадлежит к древней аристократии, поэтому, по правилам Арены, не может покинуть ее пределов до конца турнира». — напомнила Искра. — А его семья появилась на мероприятии в последний момент. — Их экипаж сломался на подъезде к арене, — уточнил Альен. Люди Горгай не следили за ними. Ничего подозрительного, просто повредилось колесо. — Но в итоге они потеряли много времени на ремонт и едва успели к началу боев, — продолжила Искра. — Малышняк командира остался без игрушек, а он приехал с дочерьми двумя племянницами. Так что все дороги ведут в тир с призовыми кемриками и кей-кемриками. За время нашей авантюры дух настолько сросся с забавным прозвищем, что даже не возмущался и с удовольствием использовал его. Но тир здесь только один, задумчиво протянула, в секторе А4. Там сейчас лекарь и начальник стражи засели. Подозреваемые из совета также постепенно смещаются в ту сторону, присоединился к разговору Хаук. Стоп! Встрепенулась я. «Они же пришли без детей, им нет смысла!» «Именно!» Подтвердил мое опасение маг. «Похоже, самое интересное произойдет там. Предлагаю поторопиться и побороться за плюшевого кимрика».